Такое грубое извращение права на свободу личности, за которое на протяжении многих столетий сражались и умирали люди, лишний раз подчеркивает весь ужас и безумие войн. Честные люди, а их было немало и помимо Тархита, которых интернировали в соответствии с военными законами, потому что им удалось доказать свою невиновность, являются жертвами войны. Но ради справедливости к людям, подобным мне, которые упрятали невиновных за решетку, следует добавить, что обращались с ними хорошо, и после войны они оказались целыми и невредимыми, не в пример людям, попавшим в лапы гестапо. Им больше повезло, чем тем, которые были убиты или ранены во время войны. Терхиты интернировали, а через неделю к нам поступили довольно странные сведения из Лиссабона. Жена Терхита была арестована немецкой службой безопасности. Она проговорилась соседям, что однажды к ней на квартиру зашел гестаповский офицер и рассказал, как он помог бежать ее мужу. Офицер сказал госпоже Терхит, что пришел по просьбе ее мужа взять 40 тысяч франков, якобы хранившихся в небольшом сейфе. Эта сумма будто бы причиталась ему за оказанную услугу. Госпожа Терхит ответила офицеру, что, во-первых, никакого сейфа в квартире нет, а во-вторых, если бы даже он у них и был, то в нем не могло бы оказаться такой крупной суммы. Люди, они скромные, получают немного. Произведя поверхностный обыск в квартире, гестаповец поверил ей и ушел. Однако перед уходом он назвал свою фамилию, и, как уже, наверное, читатель догадался, это был капитан Винтерфельд. На этот раз он даже не счел нужным брать обещание не разглашать его фамилию. Я распорядился немедленно освободить Тархита. Будь он шпионом, немцы, конечно, не арестовали бы его жену. Кроме того, это сообщение подтвердило правдивость его необычных показаний. Голландское правительство вскоре назначило его на ответственный пост, и впоследствии он принес немало пользы в министерстве репатриации. К счастью, Терхит не затаил против меня злоба за те неприятности, которые я ему доставил. Он понимал, что я всего лишь выполнял свой долг. Со временем мы даже стали добрыми друзьями. Не знаю, что пришлось пережить госпоже Терхит, остается лишь надеяться, что немцы не причинили ей большого вреда и что семья Терхитов дружно и счастливо живет и по сей день». Впоследствии стало известно, что все 15 беженцев, которыми в последний раз занимался Тархит, были арестованы в Дижоне и казнены гестаповцами. Среди них был видный журналист, ставший одним из руководителей движений сопротивления и совершивший немало подвигов. Фамилия его — Вас Диас. Питерс, сообщник гестаповского офицера, уговоривший Тархита в последний раз организовать побег, оказался голландским фашистом. До войны он был владельцем табачной лавки в Амстердаме, а его дальнейшей судьбе ничего узнать не удалось, он бесследно исчез. И, наконец, несколько слов о самом странном персонаже всей этой необычной истории — гестаповском офицере капитане Винтерфельдте. Этот оригинал считал возможным предоставлять своим жертвам возможность бежать и имел странную привычку без всякой надобности называть свое звание и фамилию. Мне так и не удалось узнать, отпустил ли он Терхита из жалости или из корыстных соображений. Думаю, что вероятнее первое. Ведь он должен был знать, что Терхит — богатый человек, и при их встрече, оказавшейся первой и последней, и речи о деньгах не было. Мысль посетить квартиру Терхита и попытаться получить у его жены деньги, я думаю, пришла ему позже, но и эту возможность он не использовал. Сведений о дальнейшей судьбе Винтерфельда нет. Хотя ждать можно одного. Если садисты, какими были его друзья-гестаповцы, узнали от госпожи Терхит о его молодуши, они наверняка не стали терпеть в своей среде столь странного уникума, мягкосердечного гестаповца.